17 семнадцатая То, что пришла зима, еще не значит, что весна далеко Сеери! Тора кинулся к реке, в которую уже нырнул и сам призрак Ближе всех к девушке оказался Хасагава Быстро скинув плащ, он, опережая всех остальных, прыгнул в реку Хадзо и Ивасаки резко развернулись Стой! Акага схватил Тору за плечи, но тот оттолкнул его и, побежав к самому краю берега, кинулся в воду. В этот момент мне в голову пришла неожиданная мысль, и я сама удивилась ее внезапности. Тому, что она появилась у меня в голове в подобный момент. Возможно, идея была неуместной, но это был шанс, который мог больше не представиться. Как и некоторые другие участники, я тоже подбежала к берегу реки, но затем сделала несколько шагов в сторону моста и быстро присела рядом с плащом Хасыгавы. Запустив руку во внутренний карман, я тут же нащупала маленький стеклянный пузырёк, вздрогнув, сунула его в карман штанов и поспешно вернулась к остальным. Тора был почти по пояс в воде и собирался нырнуть, но на поверхности вдруг показался Хасыгава. Он удерживал над водой потерявшую сознание Каминари. За его спиной показался оскалившийся серё «Сзади!» Ивасаки схватил Юдзу и швырнул его в призрака. Плод угодил тому прямо в голову, и он раздраженно отшатнулся, потеряв пару секунд. Тора кинулся к девушке, которую Хосегава нес к берегу. Через несколько секунд они оказались в безопасности. Тора потрясками каменари за плечи и перевернул ее на бок. Саэри, очнись! <клёх> <пух> Проклятие! Не зря их, видимо, когда-то убили. Приподнявшись на локтях... Каминари потёрла ушибленную голову Тора на секунду прикрыл глаза Встав, он подал девушке руку, а затем обернулся к Хосыгави Спасибо Если мы отправимся в зимний сезон в мокрой одежде То наше спасение будет лишь несущественной отсрочкой от смерти Будешь ждать, пока не высохнешь? Кстати, классный бросок, Ивасеки Ага, спасибо Люблю бейсбол Оно и видно Ещё раз прикоснёшься, я тебе руку сломаю. Так, Юдзу у нас есть. Нужно скорее идти за горячей водой. Вот там и согреетесь. Быстро проскочите зиму и погреетесь у огня весной. Да, но вы можете подождать здесь. Вода хоть не холодная? Давайте быстрее пойдём дальше, мы можем не успеть. Замолчи! Не ты пошла на тот проклятый мост с призраками. Вы и правда можете остаться, а мы пойдём. На этом берегу безопасно Я пойду с вами Если мы не собираемся задерживаться в Сента, то все в порядке До зеленой двери совсем близко И я пойду Не собираюсь ждать, пока вы что-нибудь испортите Кому-то все-таки нужно остаться и ждать здесь с плодами Юдзу Их лучше не оставлять просто так Но и нельзя таскать с собой, рискуя потерять Я могу остаться Никто и не сомневался Как будто кто-то против От нее же толку никакого Ты как вообще в кайданах раньше выживала? Так, еще желающие Давайте я, я. Ну ладно, оставайтесь вы Вперед Тора первым пошел к двери остальные направились за ним Когда Хасагава подошел ближе, я обернулась к нему Не простудитесь Не переживай У меня еще слишком много дел Я сцепила зубы Последнее слово вновь осталось за ним. Его совсем не трогали мои замечания, и я разозлилась на себя за такое детское поведение. Наверное, нужно было просто игнорировать Хасыгаву. И я решила впредь вести себя именно так. Но правда в том, что я все еще его боялась. И мне все еще было больно из-за его обмана. Наверное, такими насмешками я пыталась показать, что вовсе не напугана, что он не может мной манипулировать. Но на самом деле такое поведение... Как я поняла, лишь кричала о том, что я чувствую на самом деле. О том, что злюсь, боюсь. О том, что его шантаж работает. При этом я ощутила и злую радость от того, что пузырек с ядом теперь у меня. Если Хасагава вновь решит взяться за свои дела, ему придется снова играть в азартные игры. Возможно, подобное промедление спасет кому-то жизнь. По крайней мере, я на это надеялась. Моя кража была импульсивной, но я о ней не жалела. А он вполне мог решить, что просто обронил пузырёк во время Кайдана. Торы и Каминари первыми покинули осенний сезон. Затем Увасаки, Йока и Хосегава. А я пошла следом. «Просто беги к зелёной двери, хорошо?» Меня мгновенно пронзило множество ледяных иголок, и пару секунд я не могла сделать вдох. Наконец, я с трудом втянула носом морозный воздух и, вновь почувствовав, как легкие обожгло, поспешно огляделась. Я стояла перед красной дверью. Впереди виднелся проход в банную зону, а справа зеленая дверь. Хасыгава как раз распахнул ее и, оглянувшись, встретился со мной взглядом. В этот момент за мной в ледяной сенте вышла Харуки. Я побежала к нужной двери, подгоняемая страхом и холодом. Поскользнувшись, я ухватилась за ручку, проигнорировав протянутую руку Хасыгавы. Он отдернул ладонь и вошел в зеленую дверь А я уже собиралась зайти следом Но в эту секунду поднялся резкий ветер От которого в ушах раздался свист Она идет! Схватив за плечо, Харуки дернула меня назад Первой ринувшись в ведущую к весеннему периоду черноту Я упала на спину, не устояв на покрытом льдом полу Я попыталась встать и ощутила ладонями колючий холод промерзшего пола Крошка льда, на котором поцарапала кожу Мимо пробежал Хаяси и хотел было помочь встать, но, увидев что-то за моей спиной, отшатнулся и с перекошенным от страха лицом практически запрыгнул в проход за зеленой дверью. Еще не успев встать, я обернулась и увидела в дверях ведущих из банной зоны Юки-Ону. Чина Я бросилась в сторону, уворачиваясь от огромной сосульки, которая сорвалась с потолка. Кадзо мгновенно оказался рядом и, схватив меня за руку, помог подняться, А Араи кинулся к Юки-Онне и изо всех сил оттолкнул ее. Юки-Онна, изящно проскользив по льду, как фигуристка на катке, холодным неживым взглядом уставилась прямо на Араи. И, медленно склонив голову на бок, зловеще улыбнулась. «Араи-сенсей!» «Уходи! Я помогу ему!» Но я хотела было поспорить, но не стала. И без ненужного героизма бросилась за зеленую дверь, понимая, что Кадзо способен помочь Араи. А вот я нет и, находясь в ледяном сенте, лишь отвлекаю, чем могу навредить обоим. Когда чернота перед глазами рассеялась, а мороз сменился мягким теплом, я увидела небольшую горную реку, поверхность которой прорезали высокие острые булыжники. Молодую зелень деревьев разбавляли нежные ярко-розовые цветы сливы, персика и сакуры. Меня обдуло теплым влажным воздухом, и я, все еще не распрощавшись с остатками страха от того, насколько близка была к гибели, с трудом устояла на подогнувшихся ногах. Сердце бешено колотилось о ребра, и я развернулась к двери, из которой должны были появиться Араи и Кадзо. Должны были. Рядом оказалась Йоку, которая явно поняла, что в зиме что-то произошло по моему перепуганному, встревоженному лицу. Но я быстро взяла себя в руки и спрятала лишние эмоции. Я была покрыта снегом и ледяной крошкой и начала нервно стряхивать их с волос и плеч. «Хина, Татьяна, что случилось?» «Юкионна! райсан Сенсей кадзу еще там!» «Разве ты не шла сразу за мной?» «Да, я просто упала». Харуки коротко взглянула на меня и отвернулась. На ее лице не показалось ни сожаления, ни вины. Оно было мрачным и равнодушным. Стоявший неподалеку Хаяси моего взгляда избегал, но я не винила его за то, что он не помог мне. «Каждый здесь спасает себя» и не обязан рисковать жизнью ради незнакомцев. Обернувшись, я увидела, что черты лица Хасыгавы словно застыли, а затем его холодный взгляд обратился к Харуке. Она стояла в стороне, прислонившись к высокой сосне. Он перевел взгляд с девушки на меня. Пожав плечами, он подошел ближе к двери, и тогда в его глазах я заметила отблеск скрываемой тревоги. Наконец дверь открылась, из нее вышли Араи и Кадзоо. Они оба выжили. С тех пор, как я оказалась в весеннем сезоне, прошло не больше пары минут, но, казалось, я прождала целую вечность. Вы целы? Как приятно, что ты за меня переживал. Нет, я переживал, что если ты погибнешь, мне не дадут повышения за твой арест. Тебе и так оно не светит. Хасыгава, как мне показалось, прислушался к их разговору и словно хотел что-то сказать, но передумал. Взгляд упал на Кадзо... И он судорожно выдохнул. Я посмотрела на него с подозрением и удивлением. Неужели его волновала жизнь парня? Хасыгава убил его отца, следил за ним и связывался на местах преступлений. Он должен хотеть, чтобы разыскивающий его человек, который может его опознать, погиб и перестал быть угрозой. Я ничего не понимала. Но в данный момент это все и не важно. Главное... Что он, по-видимому, не собирался убивать Кадзо да. Хотя бы пока Кадзо, как ты? Опять переживаешь за меня Но лучше бы тебе волноваться о себе За себя я еще как волнуюсь Так, если все живы, пойдем дальше Да, нужно идти Йокутян, в какой стороне вы видели горячие источники? Там Она указала направление, и мы пошли в нужную сторону Я заметила, что Эмири, приблизившись к Харуке, придержала ее за рукав и начала что-то говорить ей с холодным выражением лица. Та ответила сердитым взглядом и хотела что-то сказать, но подруга просто отошла в сторону. Но странности на этом не закончились. Я заметила, что Кадзо хмуро косился на Арай. В его глазах я увидела подозрительность. Я не поняла ее причины, а Медзи как будто игнорировал его пристальное внимание. «Что-то я не вижу. Ни огня, ни горячей воды». Каминари явно все не могла согреться в своей еще не высохшей одежде. Хосыгава хотя бы надел оставшийся сухим плащ. При этом я отметила, что он так и не снял перчатки, хоть они и промокли насквозь. Вокруг цвела весна. Мы шли по укрытой нежно-зеленой травой и украшенной цветами поляне, которую обрамляли изящные деревья. Их я заметила сразу, как очутилась здесь». Несмотря на державший в тисках страх, я невольно восхитилась красотой этого места. Вид яркой поляны и цветущих деревьев оказался непривычно жизнерадостным, а потому завораживающим. Над головой раскинулось голубое небо с легкими пушистыми облаками. Солнце ярко светило, окутывая нас мягким теплом. А прохладный ветер дарил свежесть и разносил вокруг сладкий цветочный аромат. Твое любимое время года весна, да? А у меня осень. Хоть в чем-то мы согласны Ты не похожа на человека, которому по душе что-то вроде любования луной и листьями Я бы и не подумал, что тебе по вкусу такие развлечения Потому что ты не похож на человека, который умеет думать Я в детстве любил праздник любования луной, потому что мама готовила данго А я не любил, потому что у нас по традиции готовили сладкий картофель Что такое? Ничего, просто дожавю. Лучше быть начеку, а не болтать. Согласен. Тора неприязненно оглянулся на остальных. У него явно не было желания слушать наши разговоры. Мы шли вперед вдоль реки, планируя найти горячие источники и набрать воду. Так мы бы могли получить все необходимое для того, чтобы устроить Юки-Онни смертельную ловушку. Но мне было, мягко говоря, не по себе, потому что в каждую секунду... Я ожидала появления чего-то, вернее, кого-то опасного. Вот где-то здесь мы видели лис, у этого камня. Да, будьте осторожны, тут может просто так вспыхнуть огонь. Великолепно. Не переживай, Йокотян. Если что, я снова помогу. Очень мило с твоей стороны. Ивасаки, шедший позади, ускорился и встал между Йоко и Акаде. Он выглядел сосредоточенным и напряженным, явно ожидая появления опасности в любую секунду. Будь осторожна, Хинатотян эмеритян не иди так далеко ото всех Переживай лучше за себя У него иммунитет Уже не смешно Смотри, как бы ты не сгорел первым, Тора Ты же тот, кого Сэнси обвинил в убийстве Атамы Меня обвинили в смерти Атамы? Интересно Ему ведь перерезали горло Я бы выбрал другой способ убийства Я невольно поморщилась, понимая, что он имел в виду. Каминари тут же внимательно всмотрелась в Хасыгаву. Хаеси испуганно вскинул брови, а Харуки, удивленно округлив глаза, шагнула в сторону. Мори нахмурилась, переводя сердитый взгляд в сторону Хасыгаву обратно, но молчала. Акьяма-сан так и сказала, что это не ты, потому что боишься крови. Неужели? Знаете... В следующую секунду прямо рядом с нами вспыхнул огонь, едва не задевший Мацуситу, окатив потоком раскаленного воздуха. Бежим! Море кинулось вперед, но прямо у ее ног вспыхнул еще один столб огня. Ивасаки быстро среагировал и, схватив ее за руку, потянул на себя. Только это спасло девушку от хищного пламени. Море обожгла руку. Смотрите под ноги! В этот момент вверх взметнулись еще два столба яркого пламени. Один почти задел Хаяси, а другой вырвался из травы рядом с Харуки, и одежда на ней тут же загорелась. Она заметалась, взмахивая руками в тщетных попытках сбить пламя Остановите ее! Она только распаляет огонь! Хасагава был ближе всех, он лишь кинул на нее холодный взгляд. Я бросилась, чтобы сбить огонь с одежды, но не успела сделать и три шага, как мужчина резко схватил Харуки за руку и толкнул сбил ее. Потеряв равновесие, она упала в реку, и вода сомкнулась над ее головой. Ивасаки стремительно подбежал к берегу, и когда девушка вынырнула из реки, протянул ей руки, чтобы помочь выбраться. Огонь на одежде погас, но ткань обуглилась, а кожа Харуки местами обгорела. Пиджак спас ее руки от серьезных травм, но на щеке остался сильный ожог. С нее нужно аккуратно, но быстро снять пиджак. Только не прижимайте ткань к коже. Аккуратно. Йоко начала помогать, И Ивасаки отошел в сторону, глазами отыскав Эмери, а затем Кадзуо. Я же хмуро посмотрела на Хасыгаву, но он лишь пожал плечами. Обернувшись, я поняла, что и Каминари задела появившиеся из ниоткуда пламя, но, к счастью, она не пострадала. Видимо, ее лишь обдало жаром. Проклятие. Зато хоть теплее стало. Не замечал в тебе раньше такого оптимизма. Огонь появился с лисицами, но они ушли. Так что, пока мы в безопасности. Надеюсь, мы не встретим девятихвостого китсуны. Ой, как же больно. Потерпи, пожалуйста. Каждая черта лица Йоко была полна сочувствия. А в ее глазах сверкала боль, словно это ее обожгло. Мне стало даже жаль подругу. Она так близко к сердцу, принимает чужие страдания. И в то же время я невольно восхитилась ей. Не думаю, что смогла бы вести себя так же. И хоть я не знала, чем заслужила симпатию настолько небезразличного и доброго человека, была очень рада, что мы стали подругами. Наверное, я даже гордилась этим. Так, вы оторвите рукав рубашки. Что? Быстро! Тогда Хаяси зашевелился и снял пиджак, после чего Ивасаки помог ему оторвать рукав от рубашки. Рай взял ткань и мягко отстранил Йоко от плачущей Харуки. Тут ожоги первой и второй степени, и ткань, к счастью, не прилипла к коже. Тебе повезло, что рядом была река. Тебе нужно чаще пить, так будет лучше для организма. И минут через 15 надо будет охладить ожоги. Говоря это, он намочил ткань рукавов и перевязал руки девушки. Его движения были мягкими и осторожными, но в то же время ловкими. Харуки тяжело дышала, ее трясло, и она явно не особо вслушивалась в слова Арайи. Я могу отвезти ее в осенний период. Здесь, Харуки-сан, будет тяжело, но всем остальным легко. Это слишком опасно. А если лисицы появятся рядом, пока вы будете вдвоем? Я не пойду. Вместе безопаснее. Только не задерживай нас. Пойдем скорее дальше. Мы вновь направились к цели. Теперь все молчали и с тревогой вглядывались в пространство между деревьями, ожидая, что где-то вот-вот вновь появится лиса. Между нами искрилось напряжение, которым мы словно заряжали друг друга. Почти пришли. Эмири шла рядом со мной, а Кадзо держался с другой стороны. Мне показалось, что выражение его лица стало еще мрачнее. Но парень явно пытался скрыть охватившие его чувства. И все же я уже научилась различать эмоции на его лице даже тогда, когда он казался холодным и спокойным. Что такое? Просто... На самом деле, я очень не люблю огонь. Из-за когома Нет, дело совсем не в том Кайдане. Я удивилась, но поняла, что сейчас не время для подобных расспросов. И все же волнение за Кадзо стало лишь сильнее. Перед нами, наконец, показались горячие источники. И сначала я обрадовалась, но затем тревога нахлынула с новой силой. В этом месте должно быть намного опаснее, чем на нашем пути сюда проклятие Опять лисы! Все тут же посмотрели под ноги, пытаясь понять, где и в какой момент снова вспыхнет пламя. Но ничего не происходило. Наверное, только до поры до времени. Все равно необходимо оставаться на чеку. Я чувствовала, как быстро бьется в груди сердце, и его темп, казалось, еще сильнее ускорялся каждый раз, когда я представляла, что под моими ногами в любую секунду может вспыхнуть огонь. Камни и булыжники образовывали неподалеку от нас три природных бассейна, наполненных горячей водой. Над поверхностью этих ансенов поднимался белоснежный пар, почти полностью скрывая от нас то, что располагалось позади бассейнов. Рядом с краем самого большого центрального источника стояло несколько ведер. И тогда я с облегчением поняла, что наша догадка оказалась верной. Мы должны набрать горячую воду. Хм. И кто подойдет ближе? а как иди ты. Эй, ты еще зачем? Надо проверить, что будет. Акаго сердито посмотрел на своих союзников, но сделал несколько шагов к консену, и никто его не остановил. Но внезапно он замер и попятился. Смотрите. Впереди, на камне, который лежал посреди источника, появилась женщина. Напряжение внутри меня возросло в разы, до дрожи в пальцах. Она наверняка была Юкаем но разглядеть ее мешал поднимающийся от поверхности естественного бассейна пар. Женщина ступила в воду и медленно вышла на каменистый берег перед Ансеном. Акаго поспешно вернулся к нам, встав рядом с Каминари и торой Кадзо напротив шагнул вперед, как и Эмери на лице которой я заметила легкий интерес. Ивасаки тем временем встал перед Йоку, но она вышла из-за его спины, вновь встав рядом. Незнакомка оказалась высокой, и стройной, с крупными выразительными чертами лица, бледной кожей и алыми губами. Ее гладкие черные волосы были заплетены в традиционную прическу с высоким пучком – такасимада. А голова была увита цветами, с которых вниз спадала замысловатая аппликация из кусочков ткани в виде треугольных лепестков. Одета женщина была в цукасаге – простое однотонное кимоно персикового оттенка, по низу которого – Бежал традиционный узор из треугольников. Женщина плавно прошла вперед и остановилась в паре метров от нас. У меня по коже побежали мурашки. Горло сжали холодные пальцы страха, затрудняя дыхание, но я постаралась удержать лицо невозмутимым К незнакомке бесшумно подбежали две лисы и сели рядом с ней. Она улыбалась, но улыбка ее была хитрой. Женщина изящно склонила голову на бок, изучающе разглядывая нас Кто вы такие? Нам нужно всего лишь набрать горячей воды из источника Кто это? Думаю, Китсуне так и знал хм. Нет, я не пропущу вас Почему? Не хочу Мы можем договориться каких сезонов, что-то, что могло бы помочь. Ничего не приходит в голову. В осеннем сезоне ничего из других времён года не требовалось. Подождите, что она ответит. Мы могли бы договориться, но только если вы сделаете мне подарок. Мы с Эммери переглянулись. Она свела брови, словно пыталась что-то придумать. В стороне туда обратно бегали лисицы, а некоторые неподвижно сидели между цветущих деревьев хищно смотря на нас. Другие же подкрались совсем близко. Одна прошла мимо, едва не задев хвостом мою ногу, и села рядом с Йоко. Я видела, что подруга кидала в ее сторону настороженные взгляды. Ей явно было не по себе от подобного соседства. Какой подарок? Хм... А какие подарки мужчины обычно делают красивым девушкам? Китсуне, ухмыльнувшись, «Сделала еще несколько шагов в нашу сторону. Она прошла мимо Араи и остановилась перед Турой. Тогда мёд здесь сделал шаг назад и в сторону, чтобы лучше видеть ее. Выглядел он при этом сосредоточенным и на зависть спокойным. Она мягко улыбнулась, смотря собеседнику прямо в глаза, и Каминари рядом зло скривило губы. Но вот он остался невозмутимым. Юкай пожала плечами, проходя чуть дальше». Теперь она остановилась перед Кадзо. Что ж, я облегчу вам задачу. Я люблю вкусные подарки. Например, сладости или тофу. Проклятие. У кого-нибудь есть собой еда? Аккага оглядел всех участников. Но ни у одного из них не было даже сумки. Ни у кого с собой не было припасов. Или были. Можем подарить ей Юдзу. Так Что? У вас для меня ничего нет? Тогда и вы от меня ничего не получите. Вот ведь... Хаяси приблизилась одна из лисиц, и он раздраженно взмахнул рукой в ее сторону, пытаясь отогнать. Лисица оскалилась, и тогда мужчина махнул еще и ногой, чтобы та отошла дальше. И в ту же секунду его охватило пламя. Я в ужасе отшатнулась. Переведя взгляд на Китсуне, я увидела, что она, резко обернувшись, с яростью смотрит на Хаяси, и глаза ее горят янтарным светом. Не смейте их трогать! Хаяси-сэнсэн! Нет! Ивасаки подбежал к Хаяси, чтобы сбить пламя, но в эту секунду перед ним вспыхнул столб огня. Он успел отскочить в последнее мгновение, прикрывая лицо руками. Йоку, схватив его за предплечье, дернула его в сторону. Видимо, Китсуне не собиралась дать нам возможность спасти мужчину. Море упало на колени, с отчаянием наблюдая за горящим другом. Наконец, Крикхаяси стих. Огонь погас, и среди камней остался тлеть обугленный труп. Девушка закрыла лицо руками и, так и не встав с колен, тихо заплакала. Я повернулась к Кадзуо, лицо которого пусть ничего и не выражало, но казалось бледнее обычного. И сжала его ладонь, и тогда он посмотрел мне прямо в глаза Харуки, зажмурившись, отвернулась и васаки прижимал к себе Йоку, закрывая от нее обгоревшее тело Акага выглядел шокированным и напуганным Хасыгава мрачно смотрел на Хаяси А вот и Тора и Каминари умело скрывали свои чувства У нас есть, что ей предложить